Раз вступив на этот скользкий путь, он уже не мог сойти с него. Ему писали из-за границы, что его корреспонденции о наших закулисных делах будут всегда приняты с благодарностью. Кажется, и это обстоятельство не ускользнуло от внимания Алексея Дмитрича, и он одобрил в душе образ действий своего союзника врага. Куда ведет этот путь вступившего на него человека? Этот, может быть, вполне естественный в настоящее время спокойствие и вопрос тогда не приходил и в голову никому. Дело кипело, страсти были сильно возбуждены, все спешили делать то или другое и менее всего думали о том, что выйдет из их образа действий лично для них. Зимний сезон, между тем, приходил к концу. В приюте все шло уже по-новому, и комитет окончательно решился ввести в уставе все нововведения, придуманные Катериной Александровной и Софьей Андреевной. Образцовые прачечные кухни, шитье модных нарядов, обучение парикмахерскому искусству, расширение курса наук – все это вошло теперь в законную силу. Только постройка церкви, начатая графиней Дарьей Федоровной, туго подвигалась к концу за недостатком средств. Сама графиня Дарья Федоровна давно была под опекой и в качестве сумасшедшей сидела в четырех стенах под надзором сиделки, получившей строжайшее предписание не допускать к больной никого. В эту пору в доме Прилежаевых начали разыгрываться все чаще и чаще разные сцены довольно грустного свойства. Дорогой дядюшка Катерины Александровны, все еще находившийся без места и фигурировавший в качестве угнетенного судьбой и людьми старца, играл немалую роль в семейных делах Прилежаевых. Лишившись места и значения, Он, так сказать, потерял точку опоры, выбился из обычной колеи и совершенно не знал, как теперь вести себя. Времени было много, дела было мало. Старая привычка быть строгим и зорким осталась, а предметов для строгого и зоркого наблюдения, субъектов для строгого и зоркого распекания почти не осталось. Отсюда происходило... Ожесточенная скука, и являлись приливы желчи. Попробовал Данила Захарович придираться за каждую мелочь к детям. Начал он учитывать и пилить жену за каждый грош, стал носить при себе ключи от всех ящиков и комодов, напоминал поминутно чадам и домочадцам, что он глава в доме, что он их в смиритный дом упрятать может. что они напрасно радовались, ожидая его ссылки и прочее, и прочее, все в том же роде. Это блаженное состояние лишенного занятия чиновника было так сильно, что гнало из дому детей и совершенно сокрушило Павлу Абрамовну, превратившуюся в нечто вроде слезной урны и не осушавшую глаз с утра до вечера. Она не могла даже отвести душу с Карлом Карловичем, который не являлся в дом Боголюбовых, отчасти боясь свирепого хозяина дома, отчасти понимая, что с Павлой Абрамовной теперь нечего взять. Положение Павлы Абрамовны сделалось еще хуже, когда Даниле Захаровичу удалось примириться со своей теткой и перетащить старуху от добрых людей, в свою квартиру, где тотчас же после ее переезда затеплились во всех углах лампады и ввелось постное кушанье по средам и пятницам. Тетушка помогала Даниле Захарчу пилить его домочадцев и ежедневно распространялась о том, что семью потому и Бог забыл, что она его забыла. Но самому Даниле Захарычу легче от этого не делалось. Он все-таки сознавал, что он теперь не более, не менее, как выкинутое из общественной машины колесо. Тяжелее всего было Данилу Захарычу видеть, что машина все работает и работает, по-видимому, не нуждаясь в нем, не замечая его отсутствия. Сначала он еще ехидно подмигивал глазами, говоря, посмотрим, и слабо надеялся в душе, что вот-вот машина остановится и рухнет без него. Но дни шли за днями, а машина работала по-прежнему. Он всматривался в лица, все веселы, спокойны. Свищев при встрече похлопывает его по плечу и говорит, что, брат... На подножном корму прозибаешь, А вот мы работать должны. Кипит все. И какие истинно трагические минуты приходилось переживать в это время Данилу Захарычу. Как-то шел он задумчиво по улице. Глядит. Его обгоняет мелкой труссой с портфелем под мышкой. Один из его бывших подчиненных. Раскланялись. прогуливаться изволить спросил чиновник да что нам больше делать вздохнул данил захарович ну а как там у вас идет ничего с отлично работы только много преобразования знаете идут преобразования ну ка расскажите какие там такие у вас преобразования извините я спешу данила захарович — Доклад несу. Мы ведь люди служащие, сами знаете. И при вас бывало, опоздаешь на четверть часа, так костят. Чиновник раскланялся и поспешно пошел вперед. Данила Захарович нахмурился. — Щенок! Молокосос! А туда же! Дела, дела! Пробормотал он и растерянно оглянулся кругом, забыв, куда и зачем он шел. Чем более накипала горечь на душе, чем яснее сознавал Данила Захарович свою ненужность, чем чаще убегали дети от его распеканий, и чем покорнее становилась жена, тем скучнее становилось ему, тем сильнее тянуло его к расширению круга своих занятий, то есть распеканий и зоркого, и строгого надзора. Дворник, попавшийся ему на тротуаре с метлой, вызвал его замечание. — Не вовремя, братец, не вовремя мести начал, — говорил Данила Захарович. — Это утром, утром до свету надо делать, когда народу нет. А ты когда вздумал? Ноги, что ли, добрым людям обломать хочешь? полиция это за вами не смотрит, распустили всех. Обер полицмейстеру бы на вас жалобу подать. Проходя мимо мясной лавки и почуяв не совсем хороший запах, Данила Захарович заходил в лавку. — Чем это, любезный, у тебя пахнет? — обнюхивал он воздух. — Говядиной, с ваше превосходительство! — отвечал мясник. — Знаю, братец, знаю, что не одеколоном. Да только говядина-то у тебя какая? Протухлая? Ведь это протухлый воняет. Народ морить, что ли, хотите, а? В полиции-то еще не бывали? Зачем же нам в полиции бывать? — ухмылялся мясник. «Э, — да ты еще грубить, — братец вздумал. — Нет, ты погоди. — Что вам угодно, сударь? — хмуро спрашивал хозяин лавки заслышав крупный разговор покупать пришли так и покупайте а это с не ваше дело у нас торговля с так нам некогда разговоры разводить со всяким со всяким со всяким да ты взгляни с кем ты говоришь свирепел данила захарович показывая на свои ордена че смотреть -с? известно Если бы хорошие барин были, так не стали б ходить лавки обнюхивать. — Да я тебя, да я тебя! — сжимал кулаки Данила Захарыч. — Потишись, потишись. — Тоже за бесчестие заплатите?